Глава 13 Было ровно 10 минут шестого, и долгие майские сумерки только начинали сгущаться, когда подрессоренная повозка «Розы» и «Чертополоха» прибыла в конюшню аббатства. Клик и мистер Нерком, выбравшись из нее, оказались в центре группы, состоящей из майора и леди Мэри, сельского доктора и капитана Мактавиша. Капитан, в котором не было ничего шотландского, кроме имени, оказался улыбчивым джентльменом с льняными волосами и завитыми светлыми усами. Клик заметил его, когда тот стоял, прислонившись к столбу ворот, в тщательно выверенной позе, скрестив ноги. Сунув одну руку в карман брюк, в другой он вертел охотничий хлыст, рукоятка которого была отлита из чистого серебра в виде головы борзой. Клик пришел к выводу, что, возможно, это был самый красивый мужчина своего времени — и что в определенных слоях общества он мог, без сомнения, разбивать сердца сотнями. О нем, однако, следует сказать, что его мужественная красота не казалась показной и искусственной. И если он и осознал свою мужскую привлекательность, он никак это не демонстрировал. Он был спокоен, безмятежен, воспитан и не имел ничего от Денди ни во внешности, ни в поведении. Он был одновременно великолепно собран и вызывающе спокоен. «Рад встретиться с вами, мистер Клик. Много читал о вас, объявил он, когда майор завершил представление гостей, которое капитан, очевидно, считал излишним в отношениях между офицером армии и полицейскими детективами. Извините, однако, я не смогу остаться и изучить ваши изумительные методы, хотя это могло бы оказаться весьма интересно. И я со своей стороны был бы рад... «Если бы вы составили нам компанию, капитан?» — ответил клик, отчего голова капитана дернулась, и на миг красавчик уставился на клика, как на чудовище. «Значит, вы покидаете нас до завершения расследования?» «Ну, я рад был бы остаться, но служба обязана идти. Телеграмма из Лондона сегодня днем. Полк отплывает в Индию через два дня. Вот такая неприятность!» — Буду скучать по дерби. — Кстати, Норкросс, если этому детективу удастся найти кобылу вовремя для гонки, там маленькая ставка, конечно же, верна. — Конечно, — согласился майор. — Готовы, мистер Клик? — Отлично. И он тут же повел в конюшню, где шоколадная девица, словно совершенная лошадь из французской бронзы, жадно жевала сено из своих яслей, как будто в мире не было таких вещей, как предатели, мошенники и воры, а ее подруга, пропавшая два дня назад, все еще делила с ней жилище. Господи, ну она красавица, вы правы, майор! — воскликнул клик, когда тот подошел, наклонившись через низкий барьер ограждения, похлопал по холке кобылы и разгладил ее блестящую гриву. — Неудивительно, что вы и ее светлость возлагаете большие надежды на ее будущее. Лошадь, кажется, почти идеальной. — Да, это очень хорошая лошадка, — ответил майор. — Но нельзя сравнивать ее с горянкой Лесси по скорости, силе или другой стати. — Вот она, мистер Клик, и естественная, как сама жизнь, красота. Он указал рамкой на фотографию пропавшего животного в рамке цветной подарочный снимок, подаренный ему вместе с пасхальным номером всадника, который фэроу застеклил и повесил прямо над ее стойлом. Клик, следуя указующему персту, посмотрел вверх и увидел великолепное, идеально сложенное животное с белым пятном на боку и белым чулком на левой передней ноге. «Красавица!» — как вы и говорили, майор, — согласился он, — но знаете ли... «Я, со своей стороны, предпочитаю в плане эстетики шоколадную девицу. Может быть, это дурно вкусе, но ничего не могу с собой поделать. Какая грива! Какой цвет! Какие великолепные ноги! Красота! Не будете возражать, если я зайду на минутку и посмотрю на нее?» Майор не стал возражать, поэтому клик сразу же вошел и продолжил осмотр животного, ощупал ноги, погладил ее по бокам, рассмотрел ее копыта. И только тогда майор вспомнил о визите к кузнецу в Шеппертон-Улкросс и начал понимать, что это не просто восхищение животным, а пристальное изучение. «Боже, невероятно!» — выпалил он, когда сделал вместе с кликом внезапное открытие. Его лицо стало сначала красным, а затем очень бледным от эмоций. Она не подкована? «Так что, ее не водили к кузнецу?» Нет. — подтвердил клик, — не вводили. Я наполовину подозревал, что обнаружу это, так что я не слишком удивлен. Давайте осмотрим стойло горянки Лесси, пожалуйста. — Хм, да, очень хорошо. — Великолепно. — Все в порядке. — Кстати, майор, вы, конечно же, не разрешаете здесь мыть и смазывать сбрую? — Конечно, нет. Что за странная идея? Просто кусок тряпки и грязная губка, спрятанные в углу, и зарытые в тряпке и ветошь. Майор подошел и коснулся грязной кучи носком сапога. Это бросил один из тех балбесов, безответственных парней, молодых вандалов. Прорычал он, пинком вышвыривая мусор из стойла. Их счастье, что Ферроу нет. Или на них были бы наручники, а их спины познакомились бы с кнутом и по поделом. Ну что там, нашли что-то еще?» — Нет, — отозвался клик, — то есть ничего важного, просто обрывок старой рекламной листовки, вероятно, запутался в ветоши. Во всяком случае, это не имеет никакого значения. Он взмахнул рукой, словно выкидывая кусочек бумаги наружу через ограждение стойла, но на самом деле ловко и незаметно спрятал его себе в карман. — Вы были правы сегодня днем, майор. Следов... — И улик исключительно мало. Можно сказать, что нет. Во всяком случае, здесь больше нечего искать. — Кстати, доктор, вы позволите подняться и осмотреть пациента? — Я хотел бы сделать это, если возможно. — Разумеется, сэр. — Разумеется, — ответил доктор. — Я рад сообщить вам, что его состояние значительно улучшилось после моего визита в полдень, мистер Клик. И теперь у меня есть все основания надеяться, что он сможет справиться с ситуацией. «Отлично!» — воскликнул клик. «Но я думаю, что я не должен допустить, чтобы эти хорошие новости распространялись за пределы этой комнаты, доктор. Если вы еще никого не оповестили о состоянии больного, не делайте этого. Вы же пока никому ничего не сообщили?» «Нет. Ну, то есть никому, кроме присутствующих». Конечно, я сказал еще майору и ее светлости по возвращении сегодня днем, и, естественно, капитану Мактавишу. Он был со мной в то время, когда я проводил осмотр и пришел к выводу, что этот человек выживет. «Ах!» — наигранно произнес клик, и странная улыбка медленно расплылась на его лице. «Хорошо, друзья, не в счет, конечно, но я не должен допустить, чтобы информация распространялась дальше». А теперь, пожалуйста, пойдемте в комнату Ферроу. Они поднялись на второй этаж. Одна леди Мэри отказалась присоединиться к группе, и через пару минут клик уже стоял возле кровати избитого тренера. Том Ферроу был сильным, крепко сложенным человеком, в чью честность майор так сильно верил. И если лицо является зеркалом души а в девяти случаях из десяти это не так, то доверие и уверенность не были напрасны. Потому что у Ферроу было простое открытое лицо, которое предполагало чистую совесть и честный характер, хотя теперь он был бледным, а лицо оказалось испечрено ранами и ссадинами. По просьбе клика доктор снял повязки и позволил ему осмотреть рану на затылке. «Хм, сделано тяжелым орудием, имеющим форму, похожую на клюшку для гольфа...» — И почти столь же тяжелым, как кувалда, — прокомментировал он. Рука тоже сломана. Вероятно, это было сделано в первую очередь, и противник снова ударил его после того, как он оказался на земле и не мог защитить себя. Видите, было нанесено два удара. Один прямо над ухом и тот, который сокрушил затылок. — Ну, это все, что я хотел увидеть, доктор. Спасибо. Вы можете сменить повязки. Тем не менее, хотя клик утверждал обратное, было заметно, что осмотр пострадавшего тренера на этом не закончился. Пока доктор был занят сменой повязок, детектив воспользовался возможностью, чтобы поднять руки человека и внимательно осмотреть их, раздвинуть пальцы и осмотреть тонкие, рыхлые складки кожи между ними. Через несколько минут, когда повязки были заменены и пациента сдали на руки медсестре, Весь отряд вышел из комнаты и вместе спустился по лестнице. «Есть идеи, мистер Клик?» — нетерпеливо спросил майор. «Да, их много. Мне кажется, нам не придется беспокоить вас, отягощать своим присутствием аббатства сегодня вечером, майор. Случай более простой и тривиальный, чем я думал вначале. Не стоит удивляться, если мы все проясним в течение следующих двух часов». «Ну, я буду...» «Потрясен!» — воскликнул майор. «Вы хотите сказать мне, что у вас есть гипотеза? Что вы нашли что-то, что заставляет вас подозревать, где находится кобыла?» «Я больше, чем подозреваю, майор. Я знаю, где она. К половине седьмого вечера, если вы хотите, чтобы я дал вам обещание, я передам ее в ваши руки». «Вы сможете?» «Конечно, майор. Слово джентльмена». «Ну...» Но... — Все слышали? Я изумлен, я потрясен, я просто не нахожу слов. — Как? Вы никогда ничего не делали, кроме как ходили там, где я все излазил, и теперь заявляете? — Я говорю, Мактавиш, вы слышали? Вы слышали, что он обещал? — Я слышал, но поверю я только, когда увижу. — Я спрашиваю мистер-инспектор, где вы нашли ответы на все вопросы? — Как разгадали секрет? Сокрыт ли он между пальцами Ферроу? «Или обернут вокруг копыт шоколадной девицы?» — поинтересовался капитан со смехом. «Там и там», — спокойно ответил клик. «Скажу вам что-нибудь еще, если вы хотите услышать это. Я знаю, кто отравил собаку той ночью. Ферроу сделал это сам». Негодующий крик майора утонул в грохоте капитанского смеха. «Хо-хо! Выяснилось это тоже из осмотра пальцев Ферроу? Нет, это было бы невозможно. Он вымыл руки перед тем, как уйти той ночью, и с тех пор их несколько раз мыла медсестра. Я узнал это от самого пса. И он не единственный, кто участвовал в этой заварушке, поверьте мне. Хотя я готов поставить свою репутацию и мою жизнь на то, что никто из участников событий не был причастен к пропаже лошади. Кто же тогда, мистер Клик? Кто увел горянку? Том Ферроу, и только Том Ферроу, майор, начал клик, а затем внезапно остановился, прерванный самым неожиданным образом. К тому времени они добрались до подножия лестницы и направлялись в конюшню, а у открытой двери стояла леди Мэри Норкросс, стараясь успокоить и утешить плачущую девушку Мэгги Макфарланд, да ярко из Нерна. «Скажите, что он выживет! Скажите, что он выживет!» — причитала девушка. «Если он умрет, этот грех ляжет на мою душу!» Затем, с внезапным вздохом, словно утопающая, и внезапной бледностью, которая заставила ее лицо казаться белым, как слоновая кость, она сжалась, закрыв руками щеки. Потом, испуганно, широко раскрыв глаза, она увидела приближающихся джентльменов. «Это важно! Это очень важно! Я могу прийти снова! Я приду!» Пробормотала она испуганным шепотом, который внезапно поднялся и превратился в вопль, после чего она развернулась и побежала, как будто ее преследовали. Клик тихо оглянулся и посмотрел на капитана Мактавиша. Этот статный красавец улыбался, но в его глазах застыло неприятное выражение. — Послушайте, Сэтан, я не могу понять, что произошло с этой глупой девочкой. — вздохнула леди Мэри, когда появился ее супруг. Она пришла сюда, прося, чтобы ей разрешили подняться и увидеть Ферроу. Хотела убедиться, что он выживет. — А затем, когда вы все появились, она просто удрала, как испуганная коза. — Я действительно не могу понять, что с ней. — Не беспокойся об этом сейчас, Мэри. — Не беспокойся ни о чем, моя дорогая. Этот удивительный человек пообещал, что скоро раскроет нам все тайны — — взволнованно воскликнул майор. — Вы знаете, он объявил, что если мы дадим ему время до половины восьмого вечера... Здесь клик его перебил. — Прошу прощения, майор, я поправлю вас, — сказал он. — Я знаю все о лошади, и это не займет много времени. И я думал, что знаю все и о собаке. — Дайте мне один час, майор. Всего один час, джентльмены. — Все, и я разгадаю загадку, каждую ее часть, как собачью, так и лошадиную. И еще, майор, все, что я попрошу у вас, так это пару ваших конюхов, которых я отправлю на болото в течение следующих пятнадцати минут. Могу ли я просить вас об этом? Конечно, мистер Клик. Берите людей, сколько хотите, и распоряжайтесь ими по своему разумению. Двоих хватит, спасибо. Двух достаточно для честной игры в любом поединке, и... — Не останетесь осмотреть финал, капитан? — Все закончится через час. — Извините, но у меня билет. — Ах, конечно. О, но это не имеет значения. — Вы знаете пословицу? Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, — вздохнул клик. — Я просто пойду на молочную ферму и выпью стакан молока, чтобы подготовиться к делу. А затем через час, всего через час у вас будет ответ на загадку. Здесь. Затем, поклонившись леди Мэри, он вышел из конюшни и обошел угол здания, направившись к Мэгги Макфарланд.